Семейство корифеновые, корифениды. Большая корифена, корифена хиппурус, достигает в длину более 1 метра и весит от 15 до 20 килограммов. Примечание. Длина большой корифены может достигать 2 метров, а вес 30 килограммов. Это популярный объект спортивного рыболовства. Конец примечания. Окраска ее в зависимости от освещения бывает различной. Во время штиля, говорит Беннет, большая корифена, плывущая по поверхности воды, отливает чудным блестящим синим или пурпуровым цветом, сильно изменяющимся металлическим блеском, смотря по тому, находится ли она на освещенном месте или в тени. Только хвост сохраняет постоянно свою золотисто-желтую окраску, Будучи вытащены из воды и положены на палубу, они меняют краски на другие, столь же красивые. Яркий пурпур и золотисто-желтая краска переходят в блестящий серебристый цвет, на котором сверху остаются первоначальные пурпуровые и золотистые тона. Изменение краски продолжается долго, мало помалу усиливается и, наконец, переходит в темно-серый цвет. Большая карифена, живет в более теплых частях океана, главным образом в водах жаркого пояса, но распространяется и дальше, к северу и югу, насколько теплые морские течения оказываются для нее удобными. Во время метания икры или следуя за стадами рыб, корифены встречаются вблизи берегов. В другое же время они пребывают на достаточном расстоянии от суши и в открытом море. По словам Пахуэль-Леше, Они иногда плывут за досками и обломками корабля, быть может только для того, чтобы охотиться за собирающимися там многочисленными рыбами. Так как многие моряки держатся неправильного взгляда, что корифены появляются преимущественно в волнующемся море, то между ними существует поверье, что в случае появления их вблизи корабля должен быть шторм. Пища их состоит из всевозможных мелких рыб, особенно из обитающих в верхних слоях воды, Именно из различных видов летучих рыб. Беннет нашел в их желудках также головоногих, именно каракатиц и аргонавтов. Благодаря большой корифене, хотя и не всегда, поднимаются над водой летающие рыбы. Крупная корифена, так рассказывает Галь, плывшая долгое время за кораблем и неоднократно показывавшая нам удивительный блеск своей окраски, заметила вдруг впереди себя стадо летающих рыб, повернула к ним голову, выплыла на поверхность и с такой быстротой выскочила из воды, что казалось, как будто по воздуху летит пущенное ядро. Длина этого прыжка достигала более шести метров, но, однако, не была достаточно, чтобы схватить добычу. Тотчас за падением хищная рыба начала с быстротой молнии скользить по волнам, и скоро можно было заметить, что она после каждого прыжка увеличивала скорость движения. Море было гладко, как зеркало, поэтому можно было следить за каждым ее движением и наблюдать издали поле брани. Летающие рыбы, хорошо сознававшие, с каким жаром их преследуют, не плыли уже, а почти непрерывно летели, то есть падали и мгновенно снова подымались. Они возбуждали участие зрителей тем, что каждый раз меняли направление своего прыжка, надеясь уйти от своего алчного врага. Но последний следовал за ними неукоснительно и, в свою очередь, поворачивал, как только замечал, что не идет по следам преследуемых им рыб. Это продолжалось недолго, пространство между ними уменьшалось все более и более. Полеты летучих рыб становились короче, неправильнее и неувереннее, а необычайные прыжки большой Карифены, по-видимому, доказывали, что скорость и сила их все еще продолжают увеличиваться. Наконец, можно было видеть или предположить, что опытный морской хищник направлял свои прыжки с такой уверенностью в успехе, что бросался в воду именно там, где должны были упасть и летающие рыбы. Иногда охота велась на слишком большом расстоянии от корабля, так что нельзя было ясно видеть, что происходило. Но если поднимались на снасти, тогда можно было заметить, как жертвы проглатывались одна за другой. Об удивительной силе мускулов большой корифены Боталер рассказывает случай, повергший в изумление его и всех остальных офицеров, находившихся на военном корабле, которым он командовал. Одна из этих рыб поднялась с наветренной стороны близко перед носом корабля, прыгнула по воздуху вдоль его боковой стороны и с такой силой ударилась о борт, что, наверное, сильно ранила бы стоящего недалеко от того места человека. Сначала, ошеломленная ударом, она, обессиленная, упала к ногам рулевого, но скоро оправилась и начала так сильно прыгать и барахтаться, что нужно было нанести ей несколько ударов топором по голове, ранее чем можно было безопасно поднять ее. Вышина, на которую она поднялась во время этого прыжка над водой, достигала 6 метров, и длина прыжка, если бы не была уменьшена ударом, должна была бы составить 50 метров. К осени корифены приближаются для метания и к берегам. В Средиземном море наблюдали, что они избирают только скалистые берега, а пологих избегают. Семейство Горбылевые, Сцеаниде. В апреле 1860 года, так рассказывает Прегер, Мы находились на Капуасе, самой крупной реке острова Калимантан. Здесь во время прилива мы услышали совершенно отчетливо музыку, раздававшуюся то сильнее, то тише, то вдали, то вблизи. Из глубины раздавалось как будто пение сирены, то как бы полные сильные звуки органа, то как бы нежные звуки эоловой арфы. Яснее всего было слышно, если погрузить голову в воду, Тогда легко различаются разнообразные составные звуки. Эта музыка, как рассказывают туземцы и подтверждают точные исследователи, производится рыбами. Действительно, виртуозами, производящими эти звуки, являются рыбы, так называемые барабанщики, встречающиеся в различных морях, особенно же в Атлантическом и Индийском океанах. Они производят очень ясные звуки – Около 7 часов вечера, 20 февраля 1803 года, повествует Гумбольд, весь экипаж корабля был испуган необычайным шумом, который был похож на барабанный бой на открытом воздухе. Сначала подумали, что шум происходит от порыва ветра, но скоро ясно различили этот шум на корабле, особенно в носовой части. Он был похож на шум, происходящий при кипении воды, если пузырьки разбрызгиваются Тогда высказали опасения, не произошла ли где-нибудь течь. Но скоро, около 9 часов вечера, во всех частях корабля услыхали, что шум прекратился. Джон Уайт во время своей поездки в Китай слышал подобные же звуки и сравнивает их со звуками органа, звоном колоколов, гулом сильной арфы и кваканьем лягушек, так как эти звуки были сходны то с одним, то с другим. Они были так громки, что думали, что корабль дрожит, постепенно усиливались и, наконец, распространялись по всему дну и бокам судна. Как производятся звуки, еще неизвестно, но утверждают, что крупные глоточные зубы, которые у них существуют, участвуют в этой музыке. Так как отмечают также дрожательное движение корабля, то Гюнтер считает возможным, что рыбы могут воспроизводить шум тем, что они, желая освободиться от паразитов, бьют хвостами об остов корабля. Примечание. Ясно слышимые звуки, которые издают барабанщики, возникают в результате резких и сильных сокращений специальных мышц, окружающих плавательный пузырь этих рыб. Эти мышцы так и называются «барабанные мышцы», Они способны сокращаться без утомления в течение продолжительного времени. Плавательный пузырь служит в качестве резонатора, усиливающего громкость звучания. Конец примечания. В течение трех тихих ночей, так рассказывает Пихуэль-Леше о береге Луанго, я слышал так называемых барабанщиков в марте и апреле, В области гвинейского течения, вдали от берега и от шумящей реки Калемы, если желают различать их совершенно отчетливо, тогда нужно приложить ухо вплотную к борту корабля. Еще лучше опустить с лодки широкое весло в воду и схватиться зубами за свободный конец. Самое же лучшее погрузить с лодки голову в море вплоть до ушей, конечно, затылочную часть, чтобы иметь возможность дышать. Тогда различают в темных волнах идущие со всех сторон и смешанное мурлыканье и хрюканье, перемешанное с легким скрежетом и треском, наподобие звука, издаваемого лангустами. Своеобразность шума невозможно описать и трудно с чем-либо сравнить. Больше всего он походит на ржание лошади перед наполненными яслями. Отдельные звуки можно, конечно, не дослышать, Бесконечное же количество звуков очень ясно. Беспрерывные, глухие, почти неприятные звуки поднимаются отовсюду из глубины и продолжаются по целым часам в течение целой ночи. Красивая и вкусная рыба. Светлый горбыль. Умбрина цироса Имеет на нижней челюсти бородавку и поэтому является представителем особого рода умбрина. Основной цвет ее – приятный светло-желтый. Рисунок состоит из косых продольных линий, идущих снизу и спереди кверху, верху, и сзади имеющих серебристо-белую, а на спине голубую, окраску. Брюшная сторона белого цвета, передний спинной плавник коричневый, Задний спинной плавник по коричневому фону окаймлен одной белой лентой и белой торочкой. Грудные, брюшные и хвостовой плавники черного цвета. Заднепроходный плавник красный. В длину горбыль достигает 66 см и более и весит 10-15 кг и более. Примечание. Светлый горбыль достигает 2 метров в длину и веса в 70 килограммов. В Черном и Средиземном морях он значительно мельче, чем в Атлантическом океане. Светлый горбыль – объект спортивной подводной охоты. Конец примечания. Эта превосходная рыба очень ценится во всех странах Средиземноморья. Не столько за свою красивую окраску, сколько за свое превосходное белое и весьма вкусное мясо. Светлый горбыль живет на умеренной глубине, предпочитает иристое дно. Очень красиво плавает, питается мелкими рыбками и мягкотелыми, червями и, как уверяют, водорослями. Мечет икру в июне и июле, Ловят его в течение целого года вблизи устьев фрек, чаще, когда ветер волнует воду в реке. Геснер уверяет, что горбыль очень труслив. В испуге они так глупы, что спрятавши голову в щель или трещину между камнями или под траву, думают, что они совершенно скрылись. По этой причине рыбаки ловят их без труда руками. Наш натуралист относит к Горбылю ниже следующий рассказ. В эпоху Папы Сикста IV жил, как рассказывает Павел Иовий, в Риме блюдолис по имени Томизио. Главнейшим его занятием было заботиться с надлежащей обдуманностью о питании и нужде своего тела, не слишком затрачивая средства своего собственного кошелька. Его сообразительная голова пришла к мысли, что очень полезно наблюдать с раннего утра за приготовлением обедов у друзей. Для этого он ежедневно посылал своего слугу на рынок для того, чтобы знать, в какие дома покупается самое лучшее кушанье. После получения доклада Томизио хлопотал о том, чтобы быть приглашенным в гости к тому из своих друзей, у которого в кухне лучшее блюдо. Однажды он услыхал, что на рынке была сциена «Орел» необыкновенной величины и, как редкость, передана сенатором. Поспешно отправился он засвидетельствовать им свое почтение в надежде принять участие в последующем отведовании рыбы. К сожалению, надежда его была тщетной. При своем удалении он увидел голову, самую лакомую часть рыбы, в руках слуги, который получил приказание отнести ее кардиналу Рикарио. Обрадовавшись, что счастливчиком является его хороший знакомый епископ, он решил последовать за слугой. К его несчастью, кардинал послал рыбу своему сослуживцу Северину, и Томизио должен был снова собираться свидетельствовать почтение из-за рыбы. Северин должен был меняли Чиги значительную сумму денег и послал ему лакомство. Чиги же тотчас по получении послал его своей любовнице. Таким образом, Томизио, старый и тучный мужчина, во время сильного солнцепёка, Бегал по всему Риму, и только за столом любовнице удалось ему немного отведать страстно желанного лакомства. Рассказ этот указывает на то, как дорого ценилась в прежние времена Сциена Орел. Еще удивительнее, чем рассказ, тот факт, что эту рыбу в течение длинного промежутка времени совершенно забыли, или, по крайней мере, смешивали ее с другими хотя прежние знатоки рыб тщательно ее описывали и восхваляли. Еще и в настоящее время ее ловят повсюду у берегов Италии, Южной Франции, Испании и Португалии, иногда даже в Британских морях, и все, кто ее отведовал, хвалят. Относительно их образа жизни, некоторые сведения сообщает принц Люсьен Бонапарт, По его словам, рыба нередко появляется у берегов Италии, именно на илистом дне и особенно вблизи устьев рек. Обыкновенно она ходит стаями, и если подобное общество подвигается вплавь вперед, то слышен громкий шум, который можно бы назвать родом мычанья, потому что он сильнее, чем хрюканье бычка – и может быть слышен даже тогда, когда сциена-орел находится на глубине 10-12 метров под водой. Шум служит путеводной нитью для рыбаков. Чтобы услышать его, они прикладывают уши к борту корабля. Большие сциены-орлы обладают значительной силой и в состоянии прокинуть человека ударом хвоста. Поэтому пойманные тотчас же умершвляются, чтобы избежать несчастных случаев. Один экземпляр, застрявший в сети, бился так сильно, что стоявший вблизи сети рыбак опрокинулся в воду и должен был позвать на помощь своих товарищей, чтобы овладеть рыбой. Орлиный горбыль или сциена-орел, сциена, сциена Ауквила достигает в длину двух метров и более, и если данная Яреля справедливы, весит до 20 килограммов. Такая громадная рыба была поймана, по словам Кауча, осенью 1843 года в Мегафсии Великобритании. Окраска этой рыбы блестящая, серебристо-белая, переходящая на спине слегка в бурую, она бледнее всего на брюхе, Плавники красно-бурого цвета. Рыба эта живет в Средиземном море и Атлантическом океане, за исключением северных частей. Встречается у мыса Доброй Надежды и даже у южного берега Австралии. Темный горбыль Сиена-умбра достигает 50 сантиметров длины и весит до 3 килограммов. Цвет его своеобразный темно-бурый, переходящий к брюху, как обыкновенно, в более бледный или серебристый. При вынимании из воды он приближается к золотистому и отливает пурпуровым. Отдельные чешуйки покрыты множеством мелких темных пятен, которые и определяют общую окраску. Плавники бурые, Заднепроходные хвостовой плавники черные с более светлой оторочкой. Относительно образа жизни этой рыбы нет подробных сведений, хотя она часто встречается по всему Средиземному морю, часто вылавливается, несмотря на то, что мясо ее не всегда вкусно, и выносится на рынок. Примечание. Темный горбыль довольно обычен и в Черном море, держится в прибрежье, предпочитает скалистые и каменистые участки, как и все другие горбыли, имеет горбатую спереди спину. Этот признак и послужил основанием для его русского названия. Интересный объект подводной охоты. Конец примечания. Геснер повторяет рассказы древних, что она заходит в лиманы или в реки, и что самые вкусные экземпляры те – которые выловлены в реке Ниле и других пресных водах, те же, которые пойманы в море, имеют жесткое мясо. Марциал дает такую оценку горбылю. «О тебе много спорят. Ты князь низкого рынка. Для греческого вкуса нет лучшего кушанья». Крупные ушные камни темного горбыля прежде дорого ценились, и вставлялись в серебро и золото. Они полезны против колик в боку. Дотронувшись ими до уха, успокаивая шресь в животе и боль в матке, рост почечных камней задерживается, и выросшие камни изгоняются, если принять ушные камни в порошке. Примечание. Ушные камни, или отолиты, имеются у всех рыб, и служат важными элементами органа слуха. Они состоят преимущественно из солей кальция, имеют белый цвет, могут быть достаточно крупными, 1-2 см, их форма часто весьма привлекательна. Конец примечания. Еще менее мы знаем относительно жизни обисп, экуэтус о которых я упоминаю только ради их своеобразного строения. Они отличаются вытянутым телом, сжатым с боков, приподнятым в плечах и заостренным к хвосту, бархатистыми зубами, высоким саблеобразным спинным плавником и ромбоидальным хвостовым. Кроме того, они характеризуются тем, что их плавники отчасти покрыты чешуйками и их окраска яркая. Полосатая обизва «Экуэтус ланцеолатус» разрисована по серо-желтому фону тремя широкими черно-бурыми продольными полосами с грязно-белой оторочкой.